Девятое. Журналист Варвара Гулыгина успела покинуть особняк посла к тому времени, как следователь предъявил гостям обвинения. Они ушли вместе с Эдуардом Кисуновым, именно торговец оружием Кисунов и был ее другом, а вовсе не парламентарий, как она сообщила несчастному Борису Ройтману. Варвара собиралась назвать реальное имя, но почувствовала, что делать этого не следует не нужно причинять излишнюю боль Борису. Пусть лучше это будет безвестный парламентарий, в меру обеспеченный, политически бойкий, карьерный. Это Борис поймет. Эта кандидатура его не так ранит. И Варвара сказала, как говорят все женщины, «Я не назову тебе его имени, но знай, что это достойный человек». «Кто он?» – я имею право спросить. «Ты не знаешь его. Он парламентарий». Думающий, талантливый политик. Ах, из этих лоббистов составил состояние, подписывая воровские законы? Ты не должен так говорить о человеке, которого не знаешь. Пусть он воображает, что Варвара увлеклась думскими речами, пока писала репортаж о принятии закона. Пусть Борис считает, что парламентарий соблазнил ее возможной карьерой в прессе. Это делает ситуацию проще. Но знать о Кессонове невыносимо. Ройтман беден и толст, а Кессонов молод и баснословно богат. Ройтман откладывал каждый месяц по две тысячи долларов, копил на квартиру, напрягая все силы. Он писал заметки в десятке журналов, строчил речи для Пеганова, сочинял политические стихи, издал книгу очерков. И каждый месяц Борис говорил ей, «Вот теперь у нас уже 36 тысяч, 20 я скопил до знакомства с тобой» а теперь уже 38, мы идем вперед. И он покупал журналы по недвижимости, водил пальцем по столбцам двухкомнатных квартир в Сокольниках, приличный район, зеленый, еще два-три года потерпеть. Кессонов тратил 2000 долларов за обедом и на квартиру не копил. Произнести имя Кессонова она не могла. Борис Ройтман сказал бы, что она продалась, что она польстилась на деньги, назвал бы ее проституткой. И Варвара представила, как багровеет полное лицо Бориса, как выплевывает он ругательство ей в лицо. Как его зовут? Я имею право знать, как его зовут. Неважно. Могу сказать, что этот человек издает газету. Ах, газету издает? Может, это я ему пишу еженедельные колонки? Это он мне помогает копить на квартиру. Про убийство Варваре сказал Кессонов. Генеральному менеджеру прислали вызов в следственный комитет. Попросил полицейских заехать к нам в офис. Полагаю, у них больше свободного времени. Как хорошо, что Бориса там не было. Это было первое, что сказала Варвара. Откровенно говоря, я тоже рад, что имя не назвали. На обеде он не присутствовал, хотя я видел Ройтмана в галерее. Подумал, бедняга пришел объясняться со мной но вспомнил, что про меня ему неизвестно. Ты никому про Бориса не говорил? Не волнуйся. До сих пор себя винишь. Варвара сказала, я в какой-то мере отвечаю за него. Он ради меня оставил семью. Так он еще семью оставил. Интересно, какая была жена. Как бы тебе... Варвара подумала, не нашла слов. Как описать серые волосы, запах супа? Ну, как объяснить? Обыкновенная такая.